Последний вздох. Ее связь со зрением констебля затухала. Сердце замедлялось в унисон его сердцу. Лицо брата оставалось перед глазами, с выторощенными глазами, забрызганные кровью, под столом вместе, где были тесные стекла и резкий свет. И лес зеленых растений Эйвери. Темнота. Миранда открыла глаза и увидела перед собой тлеющие останки искренного дома. Огонь в печи к тому времени погас. Ветер пробирался сквозь кости лачуги, раздувал пепел, дым и золу, а Миранда чувствовала, как содрогается дом, и вспоминала сказки, которые рассказывала ей в детстве Искра. Там была ведьма, у которой дом отрастил куриные ножки и бродил по лесу, никогда не останавливаясь дважды в одном и том же месте. «Так дом прятал ведьму», — говорила искра. «Защищал ее». Ветер смолк. Девочка возникла на склоне, будто из воздуха. Она появилась рядом с пнем, где торчал топор. «Тебе нужно поторопиться», — сказала она. «Иду», — сказала Миранда. Ветер встряхнул банки в огородике малька, развеяв видение. «Братик», — подумала Миранда, — «я иду к тебе».